«Просто простуда, я полагаю. Дайте ей парацетамол и заставьте отдыхать. Но и присматривайте за ней», — сказала медсестра. «Если ей станет хуже, перезвоните». В гостиной Шарлотта уложила Молли на диван, укрыв вязаным одеялом, а сама растянулась на другом так, чтобы видеть ее краем глаза, пока будет принимать решение по поводу Гарриет. Но как только она легла, начал звонить ее мобильный. «Шарлотта? Это Ангела Бейкер». «О, Ангела! Здравствуйте!» Шарлотта совершенно забыла отменить встречу с инспектором Хейзом. «Простите меня. Я хотела позвонить и сообщить, что не смогу приехать из-за всего этого». Она взглянула на Молли Моя дочь заболела. Извините, надеюсь, ничего серьезного. Молли уже крепко спала. На самом деле, некоторый румянец уже вернулся к ее щекам. Нет, я думаю, что с ней все будет в порядке. Мне просто нужно следить за ней, ответила Шарлотта. понимая, что ей придется вернуться в школу и в детский сад через пару часов, чтобы п р и в е с т и остальных. Возможно, Одри сможет их забрать. Хорошо. Надеюсь, что ей вскоре станет лучше. Я поставлю инспектора Хейза в известность, что вы не сможете приехать, но он, вероятно, захочет перезвонить вам. Да, конечно. Сердце Шарлотты билось так громко, что она удивилась, как ангела этого не слышит. Она понимала, что если собирается сказать что-то о Гарриет, то сейчас самое время. Чуть позже, и она будет. «Так э, я могу договориться о другом времени для вашей беседы с ним? Возможно, он смог бы прийти к вам домой, если вы не можете оставить дочь». предложила ангела, прерывая ее мысли. Ей нужно сказать об этом сейчас. Если Шарлотта закончит разговор, не признавшись в том, что ей известно, она станет лицом, утаивающим важные сведения. Однако та ускользающая мысль все еще мучила ее. Что-то было не так. и «Если она позволит арестовать Гарриет, то что случится с Алисой?» «Что, если ее подруга говорила правду?» «Все в порядке», — ответила Шарлотта. Сердце колотилось так, словно собиралось выскочить из груди. «Я смогу зайти позже». «Хорошо, спасибо». «И последнее. Вы когда-нибудь слышали о подруге Гарриет Тине?» Спросила Ангела. г о р и т дружила с ней в Кенте. «Нет, не думаю». Ангела ничего не сказала на это, и Шарлотта не удержалась от вопроса. «А что? Она слышала что-нибудь от Гарриет?» «Считаете, она знает, где г а р р е т «Возможно. Гарриет могла вернуться в Кент». Так или иначе, я не думаю, что она уехала слишком далеко. В самом деле, она все равно не покинет страну, — заметила Ангела. Воспоминание, которое Шарлотта пыталась ухватить, стало ближе. «Отчего же?» — задала она вопрос. Но в этот момент уже сама догадалась. У Гарриет никогда не было паспорта. прошептала одна одновременно с Ангелой. — г а р р и т Я ожидала в коттедже, как и сказала Шарлотте, хотя не знала, приедет ли она. У меня имелось пять лет, чтобы довериться лучшей подруге, но я этого не сделала, и потому сомневалась, что получу то, что мне нужно за пять минут». Я не знала, поверила ли Шарлотта мне, и не смогу винить ее, если она отправится прямиком в полицию. Но сейчас не было иного выбора, кроме как ждать. Допустила ли я очередную серьезную ошибку, позвонив ей? Мой план уже трещал по швам. Я убедилась в этом, самостоятельно разрывая его на части всеми безумными способами. Я становилась своей собственной погибелью, и теперь, когда связалась с Шарлоттой, вполне, как говорится, могла сама дать ей веревку, на которой меня же и повесят. Но я не знала, куда еще обратиться. Мне требовалась помощь, И она была единственным человеком, кому, как я надеялась, я могла доверять. И, возможно, единственным, кому мне следовало довериться с самого начала. «Ты приедешь, Шарлотта?» Минуты тикали ритмично на комнатных часах, как метроном, который стоял на пианино моего учителя музыки в школе. Тогда это убаюкивало меня и вводила в транс, и я пропускала мимо ушей большие куски уроков, глядя в окно и мечтая о другой жизни. Теперь с каждым тиком улетучивалось все больше надежды. — Тик. — Ты по-прежнему не знаешь, где Алиса. — Так. — Чем дольше ты ждешь, тем хуже будет. Я нетерпеливо з а ё р з а л а в кресле у окна. Встала и начала р а с с к а ж и в а т ь по половицам на кухне. Поднялась наверх по лестнице и глянула в переднее окно на безжизненную улицу внизу. Все вокруг пребывало в жутковатом покое. Даже ветви деревьев казались неподвижными, застывшими в о с с т а н о в и в ш е м с я времени. Как долго мне ждать? Несколько часов? Несколько дней? Все равно наступит момент, когда мне придется сделать больше, чем просто метаться по пустому коттеджу. Когда мне придется позвонить в полицию самой. Какой момент считать переломным? Я стояла у окна. Раздвинув ладонями сетчатые занавески, висевшие вплотную к стеклу, меня обжигало сокрушительное сознание. Что бы сейчас ни случилось, Алису, несомненно, отберут у меня. Но все, что я хотела, это увидеть ее. Я бы рискнула всем, лишь бы узнать, что моя дочь в безопасности.